Хорошо, что темно. Выхожу, втайне надеясь, что Райан решил поспать оставшееся время до рассвета. Но нет, он сидит на своем месте и ждет моего возвращения. По крайней мере, Кэссиди не спросит, что мне снилось. Подхожу и тоже сажусь. Шарю ладонью по полу, нахожу кепку, напяливая. Зачем она тебе? Драгиваю. Про сон не спросит, но и этот вопрос не лучше. «Привычка?» — отвечаю глухо. «Моя крепость, вот что такое моя кепка. Персональная броня. Но это только мое дело». «У нас пять адресов». Кэссиди быстро понимает, что тема с кепкой мне неприятна, и переходит к насущным вопросам. Нужно посетить их в течение светового дня. Поджимаю губы. По адресу на каждого смертника произношу через некоторое время. Похоже на то. И как они? Сумеют сами сориентироваться и добраться? Смеешься? Киваю своим мыслям. Проклятые парни не глупые, но не стоит ждать от них невозможного. Что делать? Вместо ответа Райан встает и включает свет. Достает карты, полученные от Гила. Слежу за ним из-под козырька. Он без рубашки, только пижамные штаны. Когда поворачивается, снова вижу шрамы на спине, так напугавшие меня в прошлый раз. Теперь реагирую спокойно. Это всего лишь шрамы. Все, что оставляет след снаружи, можно пережить. Гляди, подает мне карту. и Если правильно понимаю, все адреса далеко друг от друга. Если пытаться проехать по всем пяти, за день никак не успеть. А вот два-три охватить вполне можно, но только не пешком. Флайер нам никто не дарит. «Подземка», выдаю. «Что?» Райан хмурится. «Подземка», повторяю еще увереннее. «Самый быстрый транспорт. Если раскошелятся на деньги на проезд, нет проблем. Разделимся. Ты возьмешь Попса и Близнецов, я, Курта и олофа. Успеем проехать по два адреса и встретиться на третьем». «Место встречи с ними Гил еще так и не сказал?» – качает головой. «Тогда пока это самый лучший план». «Думаешь, эти торговые центры и есть их цели?» Пожимаю плечами. «Подходит. Как сказал Коннори, торговые центры и были их главными целями. Еще несколько офисных высоток». Райан забирает у меня карты, убирает под свой матрас. Снова поворачивает. Есть идеи, как связаться с СБ, а с Букаморзе уже не поможет. Были бы идеи, не было бы так погано на душе от собственной беспомощности. Может, схватить первого попавшегося копа и сказать, что мне нужен коммери? Рассуждаю вслух. Знаю, что говорю чушь, но в голове пусто. Вроде бы Гилл не собирался за нами следить. Не обязательно следить, чтобы получать информацию от полиции, разумно замечает Кэссиди. Тоже верно, признаю. Копы не из Б, их подкупить проще. Говорят, каждого сотрудника службы безопасности допрашивают сывороткой правды несколько раз в год на предмет верности государству. Сыворотка – вещь импортная и дорогая. Наверное, охвата ее на всех, преступности не было бы вовсе. Но достать ее трудно и крайне дорого. На каждого полицейского не хватит, как ни крути. А СБ не так многочисленна. Если СБ ищут нас, они должны просматривать камеры уличного наблюдения. И тогда сами увидят нас завтра же, предполагает Райан. Оптимистично. Но мне что-то не верится. Может, и увидят, соглашаюсь. Но через пару часов после того, как мы покинем место. И где тогда они нас будут искать? Петсиди вздыхает. Хотел бы я сказать, что они же СБ, они найдут. Но я еще помню твоего Пита. Он не мой, огрызаюсь. Да хоть чей? Райан не настроен спорить. Ты меня понял? Понял, признаю. И от этого еще паршивей, потому что он прав. Ладно, решаю. Разберемся по ходу. Пока нам надо втереться в доверие к Гиллу. Прерываюсь, потому что чувствую на себе пристальный взгляд. Поднимаю голову. Кэссиди смотрит внимательно, изучающе. «Что?» – не понимаю. «Что значит, разберемся по ходу?» – спрашивает. Голос напряженный, все еще не понимаю, что не так. «Это значит?» – отвечаю осторожно. «Если подвернется возможность, дадим СБ о себе знать завтра. Если нет – позже» но взгляд раянно не смягчается. Это я понял. Кажется, он тоже тщательно подбирает слова. И я уже здорово подставился ради тебя. Это напоминание, как пощечина. И подставил остальных. Знаю, соглашаюсь, не спорю и не оправдываюсь. А я знаю, продолжает жестко, что ты не желаешь никому смерти. Но, по сути, тебе плевать на проклятых. Скажешь, не так?» Его взгляд прожигает насквозь. «Я не могу ему врать. Четыре года лгу направо и налево, кому только придется. А Райану врать не могу. Так срывается с моих губ. Морщится. «Не делай такое лицо. Я ни в чем тебя не обвиняю». И не снимаю с себя ответственность. Я отвечаю за свои решения. А еще я отвечаю за них. Взмах рукой в сторону стены, за которой спят остальные. И я хочу быть уверен, что ты их не подставишь. Я начинаю, но Кэссиди прерывает. Что ты? Ты рискнешь, если подвернется случай. Он прав. Целиком и полностью. Чёрт. Я тебя понял, — бормочу придушенно, желаю одного, прекратить этот разговор. А я не уверен, что понял, — не унимается Райан. Мы с тобой втянули их в это дерьмо, и нам обоим их оттуда вытаскивать. Если я отпущу с тобой Курта и олофа Я должен быть уверен, что они вернутся в целости и сохранности, а еще не узнают про СБ и дела с ними. Его голос вдруг смягчается. Я доверю тебе свою жизнь, не задумываясь. Но я хочу знать, могу ли я доверить тебе их жизни. На этот раз кивок в направлении все той же стены ты избегаешь их общества продолжает и каждое его слово чистая правда не хочешь отождествлять себя с бандой думаешь я не вижу но ты уже ее часть мы все повязаны и мы либо вместе либо нам всем конец не отворачиваешь, не опускаю взгляд смотрю прямо я сдохну но не дам их вобиду Говорю, ты это хочешь услышать? Это, коротко и твердо, даю слово, обещаю на полном серьезе.